Глава 37. Разрешение на перевод. Рабочий день давно подошёл к концу, но Анатолий Андреевич Сикорский ещё находился в тёмных аллеях. В клинику привезли несколько новых пациентов, и ему пришлось задержаться, чтобы оформить их всех. Закончил он уже затемно и собирался, наконец, отправиться домой, когда по внутренней связи ему сообщили, что его хотят видеть какие-то посетители. «Кого там еще принесло?» — недовольно спросил Сикорский у охранника. «Часы приема давно закончились. Это некая Церцея Сентери, и с ней еще двое», — сообщил ему дежурный. «Я сказал им, что вы уже уходите, но они уверяют, что ради них вы сделаете исключение. Анатолий Андреевич похолодел». Они не договаривались о встрече, значит, ей что-то от него нужно, но что именно? "Впустить!" воскликнул он. "Впустить немедленно!" Охранники выполнили его приказ. Доктор Сикорский торопливо надел поверх халата пуховик и кинулся к выходу из корпуса. Сердце Сентери, Виолетты и Влад ждали его на внутренней площади тёмных холле. Все трое стояли у небольшого тёмно-серого фургона без опознавательных номеров. С угольно-чёрного неба медленно падали крупные снежинки, постепенно засыпая пространство между корпусами клиники. "Пожарсентери", взволнованно воскликнул доктор Сикорский. "Ну что вы здесь делаете? Дело не терпит отлагательств, заду, дорогуша, холодно улыбнув всему сердце. Особенно после вашего недавнего звонка. Я должна немедленно забрать отсюда девчонку. Ради этого мы и приехали. Время позднее, думаю, нам никто не помешает". Рукой, затянутой в чёрную кожаную перчатку, она похлопала по стенке фургона. "Ваша задача помочь нам её вывести", добавила Виолетта. "Вы что, смеятесь? Нена шутку перепугался, Анатолий Андреевич. Как это забрать? Как это вывести?" "Очень просто", спокойно ответила Церцея. "Машина у нас есть, как видите. А нас ещё на всем необходимым". — Втроем с Виолеттой и Холодом мы отлично справимся с вашей пациенткой. — С Холодом? — не понял доктор Сикорской. — С Владом. «Простите, Анатолия оговорилась», — небрежно махнула рукавом Церцея. «Наш главный, мс. Леонид, президент корпорации Сефира, наслышан о вашей девочке, он и приказал доставить ее к нему как можно скорее, чтобы более тщательно изучить. Здесь, под самым носом у Белого Ковина, нам все равно не дадут ничего сделать, чтобы заставить ее все вспомнить». — Но куда вы хотите ее доставить? После закрытия лечебницы «Геликон» мы являемся единственным в регионе учреждением, где можно содержать таких преступников. — А с чего вы взяли, что мы оставим ее в вашей стране? — насмешливо спросил Влад. И вообще, какая вам разница с Икорской? Раздражает она процедила биорета. В любом случае вы больше никогда её не увидите. Мы избавим вас от лишних проблем. Напротив, меня ждут очень серьёзные неприятности. Не унимался, Анатолий Андреевич, понимаю, что за такой его по головке не погладят. «Хотите, чтобы меня уволили? Я не могу просто так взять и отдать ее вам. Да меня самого за такое посадят!» «Мы об этом побеспокоились заранее. Можете свалить все на нас!» Виолетта помахала у него перед носом какой-то бумажкой с несколькими подписями и синей печатью, похожей на штамп Департамента безопасности. «Это еще что такое?» «Разрешение на перевод, подписанное главным прокурором города», — заявила женщина. «Официальный документ, позволяющий нам забрать вашу пациентку...» и перевести её в другое место. Подделка? Ужаснулся натюр Андрейевич. И весьма качественная. Вера так аккуратно сложила листок пополам и засунула в нагрудный карман халата Сикорского. На нас работают лучшие специалисты. Комар носа не подточит. Позже вы всегда можете сказать, что не заметили фальсификации и просто исполняли приказ прокурора Воропаева. Квасчет ламаться, доктор. Этой же ночью мы переведём на ваш банковский счёт приличную сумму, как обещала Сикорскому сердцецентру. Вы ни о чём не пожалеете, Анатолий. А теперь проводите нас к девушке. И это не просьба, а приказ. Вы же не хотите меня расстроить. С нашим руководством шутки плохи. Это вам не какой-то департамент безопасности, презрительно усмехнулась она. Анатолий Андреевич точно не хотел расстраивать серце её, поэтому ему пришлось подчиниться. Тяжело вздохнув, он направился к дверям корпуса, а Церцея и её спутники, довольно переглядываясь, последовали за ним. По пути он всеми силами старался успокоиться и взять себя в руки, собственно, чего ему опасаться? Официальный документ о перевозке пациентки в другое учреждение лежал в его кармане. Завтра утром он проснется богатым человеком. Да, определённые проблемы могут возникнуть, но он как-нибудь из них выкрутится, ему не привыкать. Всё же это лучше, чем портить отношения с Церцеей Сентери и Сентри и Чёрным Ковеном.